В программе уничтожения командного состава армии Блюхер занимал особое место. После успешного проведения операции у озера Хасан, которая закончилась в августе 1938 года, Блюхера вызвали в Москву. Газеты пестрели описаниями победных сражений и именами героев. Но имя командующего Блюхера не упомянули ни разу было о чем задуматься маршалу сталин молчал когда на военном совете блюхера критиковали замедлительность в отражении интервентов и за большие потери после заседания ворошилов по старой дружбе успокаивал василия константиновича и предложил ему для отдыха свою дачу в сочи Блюхер вызвал телеграммой жену с детьми, и в конце сентября они всей семьей поехали на море. Дача наркома обороны находилась в местечке Бочаров-Ручей, за сочинским парком Ривьера. Там же, неподалеку, построили большой двухэтажный дом на четыре квартиры для маршалов. В ту пору он пустовал, окна были закрашены мелом. По старой привычке Блюхер читал газеты. Враги народа, гомарниковско-берлинские шпионы прилагали все старания к тому, чтобы разрушить железные костяк Красной Армии. Это вправде 13 октября. С середины октября начали публиковать указ о награждении героев боев на озере Хасан, ими командующего фронтом под запретом иначе как объяснить себе упорное замалчивание За ним пришли утром 22 октября. Маршал еще спал, накануне легли поздно играли в домино. Был шторм на море сильный ветер, поэтому в тот вечер от прогулки отказались. Три агента быстрым уверенным шагом прошли в спальню, разбудили блюхера, Обыскали одежду, забрали пистолет. Жена в этот час кормила восьмимесячного сына. Заметив посторонних, она направилась к спальне, но дверной проем закрыл охранник Лемешко. Его приставили к Блюхеру в Сочи для личной безопасности. Маршал принял его как своего человека. Вместе с ним семья обедала, вместе ходили на прогулки к морю, в парк. Блюхер звал его товарищ Лемешко. Спал он отдельно на втором этаже. Теперь Лемешко встал в дверях, скрестив на груди руки, всем видом давая понять жене Блюхера, что там ей делать нечего. Василия Константиновича, его брата и жену повезли на станцию, каждого в отдельной машине. Блюхера посадили в его служебный вагон. По прибытии в Москву маршала отправили в Лефортово, Глафиру Лукинишну на Лубянку, во внутреннюю тюрьму номер два. Блюхер знал, что его ждет. Еще летом 37-го понял, когда казнили полководцев, соратников по гражданской войне. И когда в конце июня 38-го в Хабаровск прибыл Мехлис Ефриновский, которые в доме маршала вели себя более чем самоуверенно. Василий Константинович сказал жене, «Это прибыли акулы, которые хотят меня сожрать. Сожрут они меня или я их, не знаю. Второе маловероятно». За несколько дней до ареста он заметил жене, «Если со мной что-нибудь случится, меня оправдает история». Сожрали Блюхера другие акулы, самые крупные. 16 дней выдержал он на Лефортовской дыбе. Пытали его следователи вчетвером, порознь и скопан, под личным надзором Берии. Маршалу Блюхеру, героя гражданской войны, кавалеру Первого Ордена Красного Знамени, полководцу, недавно разбившему японских агрессоров у озера Хасан, инкриминировали шпионаж в пользу Японии. И еще его обвиняли в подготовке отторжения Дальнего Востока под крыло все той же Японии. Побег готовил летчик Павел Блюхер, брат Василия Константиновича, привычный для Сталина и Берии ассортимент. Через день после звонкого ворошиловского приказа о том, что под руководством партии Ленина Сталина советский народ и в истекшем году беспощадно пресекал, корчевал, как и впредь будет пресекать и выкорчевывать преступную работу вражеской агентуры, троцкистско-бухаринских шпионов, заговорщиков, Берия застрелит Блюхера в своем кабинете. Леонид Григорьевич Броун в годы Гражданской войны сражался в 30-й дивизии Блюхера. Они дружили семьями, отдыхали вместе в санатории Барвиха. Броуна отправили в Красноярские лагеря, где он встретился с бывшим начальником Лефортовской тюрьмы. Там же очутился тюремный доктор альшевский Они рассказали Броуну о последних днях Блюхера. Жену маршала на второй день тюремного заключения вызвал Лаврентий Берия. Он ничего не спрашивал о враждебных замыслах Блюхера, не угрожал расправой. Глафире было всего 23 года. Может быть, молодость и спасла ее от худшего. Отсидев пять с половиной месяцев в одиночке, она попала в бутырки. и на этап Карагандинский лагерь. Особое совещание оценило ее вину в 8 лет. После ареста Блюхера его детей, пятилетнюю Ваиру и маленького Василина отправили в детские дома. Племянницу Нину, дочь сестры маршала, туда же. Старшего сына от первого брака Всеволода, продержали два с половиной года в нальчике в политизоляторе он отказался сменить фамилию Отечественную войну прошел рядовым сражался храбро, но без наград умер в 1978 году Вдову блюхера после отбытия лагерного срока еще долго подвергали преследованием лишь в 195 году Она приехала в Москву. В КПК ее принял партследователь Крылов. Он готовил документы к реабилитации Блюхера в 1955 году и знал дело детально. Оказывается, маршала даже не успели исключить из партии. Так они спешили. Жену тоже приговорили к высшей мере. Но в последний момент кто-то проявил милосердие. Властители тоже подвержены минутным капризам. Крылов вызывал людей, видевших маршала перед концом. У Блюхера состоялась очная ставка с комкором Хоханьяном и командармом Федько. Он просил настойчиво, просил друзей-соратников дать против него показания. Он хотел избавить от мучений их и себя. «Как он выглядел?» — спросила вдова. Блюхер был похож на человека, по которому не один раз прошел трактор. Следователи пытали его зверски. Блюхер положил на ладонь вырванный ими глаз. «Что вы со мной делаете?» 28 ноября 1938 года Берия лично прибыл на квартиру Александра Косарева. Генеральному секретарю ЦК ВЛКСМ было тогда 35 лет. Его жена Мария Викторовна держалась мужественно. Когда арестованного уводили, она крикнула «Саша, вернись, простимся!» Берия приказал забрать и ее. Жену Косарева схватили без ордера на арест, он был оформлен подписью прокурора лишь два дня спустя. Приговорили Марии Викторовну к десяти годам заключения по статье 58 пункт 8 террор и 11 антисоветская агитация групповая. Она провела в ИТЛ 17 лет, часть срока в Норильске. Удалось устроиться по своей специальности инженером-экономистом. Тут, вероятно, сказалось уважение к имени ее мужа, иначе бы держали на гибельных общих работах. Со статьей 58 пункт 8 мало кто выжил. В Москву Косырева написала сразу же после казни Берии в декабре 1953 года И вскоре одна из первых получила документ о своей реабилитации. Через четыре месяца был реабилитирован и Александр Косарев. Посмертно. В справках о реабилитации Косарева и его вдовы сказано, что дело прекращено ввиду отсутствия состава преступления. В справке о смерти мужа, которую выдали Для получения денег со счета Сберкассы указано, что Косарев умер от воспаления легких, тогда как казнили Косарева 23 февраля 1939 года. Мария Викторовна видела этот акт об исполнении приговора, когда в 1956 году была на приеме у генерального прокурора СССР Руденко. При получении денежной компенсации за конфискованное имущество всплыли факты грабежа. беревские агенты присвоили много вещей, коллекцию оружия, Косырев собирал пистолеты всех времен, книги. У Косырева была ценная библиотека, свыше двух тысяч томов, а в описи изъятого имущества указано только книги в мягких обложках. 550 штук, в твердых переплетах 700 штук. Присвоили автомашину, принадлежавшую Косаревой. Сотрудник финансового отдела МВД спрашивал в 1954 году. А вы знаете, кто забрал вашу машину? Куда она делась? Год 38 -й. Принял кровавую эстафету у 37-го. Многих деятелей, военных, партийных, государственных, взятых тогда, казнили теперь уже при Лаврентии Берии. Нельзя утверждать, что Сталин передавал в руки Берии всех старых большевиков. Он оставил жизнь Григорию Петровскому, Максиму Литвинову, Елене Стасовой, Глебу Кржижановскому. Емельяну Ярославскому. Последний служил штатным фальсификатором истории партии и напустил вокруг вождя густого розового тумана. Петр Ананьевич Красиков тоже миновал ареста. Он был ровесником Ленина, вступил в партию в 1892 году. В советское время занимал ответственные посты правовых органах, председателя Следственной комиссии, заместителя председателя Верховного суда СССР. Он был беспощаден классовым врагам, писал о нем Ярославский. Время расправы с ним подошло к осени 1938 года, когда Берия уже возглавлял Главное управление госбезопасности НКВД. Красиков без какого-либо основания был отстранен от работы и переведен в резерв. 20 августа 1939 года он скоропостижно скончался в Железноводске и безвестно похоронен на местном кладбище. Залпитер начал работать в ВЧК на второй год после учреждения этой комиссии. В Тифлисе он возглавлял особый отдел за Закавказской ЧК. По натуре порядочный, честный, он менее всего устраивал Берию. Когда Сталин с Берии разогнали прежних руководителей края, Залпитер попал в Новосибирск заместителем полномочного представителя ОГПУ Заковского. Там Залпитер пробыл два года, а затем его перевели в Москву. При Ежове он стал начальником особого отдела. В 37-м пришла пора расплаты за непорочную службу. Предлога для ареста искать не пришлось. Однажды в компании Залпитер назвал наркома Василием Блаженным. Действительно, Николай Ежов действовал как в чаду брал всех подряд, на кого укажут. За столом сидело шесть человек, все свои, близкие. Но кто-то донес. Залпитера арестовали, потом взяли жену Тассо. Ее мучили в Лефортовской тюрьме 8 месяцев. Однажды поместили в камеру, где можно было только сидеть посредине, перед глазком. По стенам движущиеся тени и шепот откуда-то сверху. Сумасшедшая старуха, сумасшедшая старуха и детский плач. Все это происходило уже под квалифицированным руководством Берии. От Тасо требовали признание в контрреволюционной деятельности. Будто муж завербовал ее в свою организацию. Следователь предъявил Тасо показания мужа. Запомнилась на всю жизнь очная ставка. Следователь стал за спиной Тасо. Ввели золю, так Тасо называла мужа. Взгляд отсутствующий, кисти рук забинтованы, на ногах разные ботинки. Но умыт, выбрит. Залпитера посадили напротив жены. Тасо. «Золя, почему я должна подписывать ложные показания против тебя?» «И против себя тоже. Очнись!» «Следователь». «Залпитер, смотрите на меня! Смотрите только на меня!» «Залпитер, Тасо, подпиши все! Этого требует партия! Этого требует партия!» «Тасо, о чем ты говоришь? Что с тобой, Золя?» «Залпитер». Подпиши, подпиши, это нужно партии. Залпитер вошел единицы в число семи миллионов узников, которые в годы Большого террора 1935-1940 годы погибли в тюремных застенках. Судьба жены сложилась счастливее. Начало войны застало ее в Карагандинском лагере, одном из самых многолюдных лакпункт Бурма, где отбывала срок Тасо-Залпетр, находился за Карагандой вблизи станции Жарык. Тасо не могла спокойно вспоминать о жестокости и коварстве Берии, с которым ее несчастный муж столько лет работал в органах. «Берия вылез в вожди, живет в царской роскоши», — негодовала Тасо. «Что он сделает с Россией?» Он потопит ее в крови и Грузию заодно. Тасо выпало дождаться реабилитации, но она потеряла зрение. Нельзя представлять себе массовый террор, как внезапный выброс звериной жестокости самозванных вождей и партфункционеров низших рангов. Террор имел свой внутренний смысл сковать страхом весь народ, привести его вместе с партией к абсолютному послушанию и заодно сменить полностью партийное и советское руководство в столице и на местах. Он был политическим стратегом, Иосиф Сталин, а не мясником с топором в волосатых руках, а Берия надежным исполнителем тактических ударов и соавтором многих острых многоходовых комбинаций. Зоологи и охотоведы полагают, что такой свирепый и прожорливый хищник, как волк, необходим в природе. Преследуя днем и ночью животных, волки держат их в постоянном страхе, а значит, способствуют их жизнестойкости. При этом нельзя допускать бесконтрольного размножения хищников, Волки уничтожат все живое окрест, потом начнут пожирать друг друга. Вот почему признан целесообразным отстрел волков до установленного предела. Истории неизвестно, какую квоту для своей опорной армии установил верховный отец, но командный состав карателей и охранников Он отстреливал регулярно. Генрих Егода после смерти Минжинского убрал лишь несколько руководителей ОГПУ НКВД. Ежов ликвидировал три десятка работников центрального аппарата. Погибли более чем заслуженно заместитель Егоды Прокофьев, приближенный наркома Молчанов, и все начальники управления. Чистка не миновала и тюремную охрану. Берия после отстранения Ежова провел тотальную чистку руководящего состава органов. Подошло время устранения исполнителей и свидетелей кровавых злодеяний. Более 3000 оперативников периферийных филиалов Лубянки казнено только в 1937-м. Несомненно, что каждого значительного кандидата на тот свет они обсуждали вдвоем, Сталин и Берия. В день ареста Ежова был взят его заместитель Михаил Фриновский. Он начинал карьеру в Закавказье, при Берии, работал на Дальнем Востоке, потом в Москве. Курировал дело Тухачевского. После уничтожения флотоводцев был назначен наркомом военно-морского флота с присвоением звания командарма первого ранга. Сочетание просто уникальное. Фриновского казнили вместе с женой, аспиранткой Института истории Академии наук СССР и сыном-школьником. Тогда же арестовали комиссара госбезопасности первого ранга Станислава Реденса, бывшего когда-то шефом берия вдова реденца анна аллилуева была своячницей генсека но эти обстоятельства ничего не значили в сталинской бухгалтерии ежовский аппарат был обречен берия уничтожил его без колебаний. чего стоило набрать новую армию головорезов берия всеми мерами поддерживал иллюзию потепления климата. По его распоряжению, узникам разрешили пользоваться в камерах настольными играми и книгами. В тюрьмах стали появляться прокуроры. Они обходили камеры, и если кто-нибудь, приняв серьез дежурный вопрос, жалоб нет, отваживался посетовать наскудное питание или отсутствие папирос Этот поступок долго потом обсуждали в притихшей камере. Рассказывали, что в 1939 году один прокурор по надзору за органами посещал кабинеты следователей. «Жалоб не имеете?» – спрашивал он тоном, не допускавшим утвердительного ответа подследственного. Ну, а в лагерях? В конце 1938 года в лагпунктах Воркуты вызывали тех заключенных, у которых срок истекал весной следующего года. Им зачитывали постановление ОСО и объявляли новые сроки от 5 до 10 лет, а в марте вызывали вновь. Оказывается, те бумаги – результат ошибки. Теперь с ежовщиной покончено. Их выпустят на волю в соответствии с законом. Таких счастливчиков оказалось несколько человек в каждом олпе, отдельном лагерном пункте. Все они были осуждены за вредительство, аварии на производстве, на транспорте, неверные распоряжения и тому подобное. Остальных разных там болтунов статья 58 пункт 10 УК, и Контриков, КРД, КРТД и тому подобное, просили не беспокоиться. Что изменилось в судьбе 16 миллионов томившихся в бесчисленных тюрьмах лагерях? Может быть, заключенным после пыток побоев стали выдавать мягкие матрацы или заменили постылую баланду обыкновенными щами с котлетами? Может быть, разрешили свидание с родственниками, облегчили режим, убавили убийственный труд на благо хозяина? Нет. На такие материальные и духовные траты ни Сталин, ни Берия, люди государственные, не могли согласиться. Как и все иные политические компании, Это вскоре же и зашло демагогическим дымом. Сталин поручил роль чуткого инспектора, члену Политбюро Андрею Андрееву. Когда-то тот имел неосторожность примкнуть на время к платформе Троцкого. И Сталин, его окружение постоянно напоминали ему о том, что он был троцкистом, хотя потом и честно разоружился перед партией. Насмерть запуганный человек приступил к проверке ведомства Берии на предмет выявления безвинно арестованных. Уж не Лаврентий Липалч подсказал Иосифу Виссарионовичу кандидатуру Андреева. Из дальней области привезли одного низового партработника, участника опасной контрреволюционной организации и предложили здесь, в кабинете некой следственной части НКВД, рассказать представителю ЦК всю правду. Запутавшийся в собственных показаниях, чуть живой враг народа, не разглядев сразу члена Политбюро в затененном углу, не знал, на что решиться. Он уже не раз пострадал от провокации, и даже опознав Андреева, Боялся подвоха. «Андреев уйдет, а я останусь тут, в их руках», – размышлял арестант. И он подтвердил свои чудовищные показания и попал под расстрел. Вместе с соучастниками. По воспоминаниям Гнедина, такие сцены повторялись не раз и не два в присутствии Андреева и сотрудников бери И чем громче с газетных страниц, с партийных трибун раздавались негодующие крики о ежовщине, тем больше в сердцах людей крепла надежда на поворот к добру. А хватит ли 20 лет для пересмотра миллионов расстрельных приговоров и смягченных лагерных? Об этом никто не задумывался. Проверить следственные дела, пусть сотую часть. Не было никакой возможности. Кто же возьмется остановить поток, кто исследует каждую каплю невинной крови? Все ждали перемен. Все уповали на новую метлу. Товарищ Берия наведет чистоту в своем доме на Лубянке.